Искусный строитель. Пришло время учиться бобровой премудрости, сказал Боб отец. Как следует смажься жиром. Это еще зачем? Удивился бобренок.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 «Я устал, хочу есть и спать», — проговорил малыш, когда они добрались до другого берега. «Работе время, потехе час», — строго сказал отец. «Сначала мы построим плотину». <гас> <И> «Зачем?» — зевнул Бобренок. «Скоро лето, озеро может обмельчать, а вода охраняет вход в наш дом. Запомни».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 «Потому что мы хорошо строим», — ответил сын. «Не только», — засмеялся отец. «Мы трудолюбивы и передаем наши секреты из поколения в поколение. Запомни, семья Бобра, как и его дом, должна быть крепостью», — догадался Бобренок. Бобры